Двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Мадлен Вьене. Годы жизни. 1876-1975. Ее мастерство было такого высочайшего класса, что многие талантливые модельеры по сравнению с ней могли казаться всего лишь подмастерьями. архитектор моды Она не нуждалась в роскошных тканях, ярких цветах, прихотливых узорах и всевозможной отделке, чтобы создать шедевр. Королева моды. Она была вместе с тем революционеркой, чьи начинания когда-то казались чересчур новаторскими. Теперь же без них невозможно обойтись. А еще она была очень скромным человеком, отчего ее имя теперь помнят разве что специалисты хотя славы она заслуживает куда больше, чем многие из ее коллег. Мадлен Вьюны родилась в местечке Шайеробуа в 1876 году. Семейная жизнь ее родителей не заладилась. Они стали жить раздельно, когда девочке исполнилось всего два года. Проще говоря, мать сбежала с другим мужчиной. Отец был сборщиком налогов семейные доходы были более чем скромными и одна из знакомых отца когда мадлен было всего то ли одиннадцать то ли двенадцать лет убедила его что дочери нужно пойти работать что впрочем было обычным для той эпохи мол нечего девочке тратить время на учебу чтобы потом стать учительницей и мадлен несмотря на то что училась она отлично забрали из школы прямо посреди учебного года. Много лет спустя она с горечью вспоминала об этом. Получить приз за хорошую учебу, на которую она так рассчитывала, ей оказалось так и не суждено. Ее отдали учиться плести кружева, кроить и шить в мастерскую портнихи в пригороде Парижа, которая была хорошей знакомой ее отца. В восемнадцать лет Мадлен вышла замуж за Эмиля Дейрато. Брак оказался коротким, и по весьма печальной причине она родила девочку, но та умерла вскоре после рождения. Позднее Вьене даже утверждала, что забыла и имя первого мужа, и то, как он выглядел. Наверное, желание все изменить и оставить прошлую жизнь позади — и привело к тому, что Мадлен рассталась с ним и уехала не просто в другой город, а в другую страну. В девяносто шестом двадцатилетняя портниха приехала в Англию. Ей пришлось нелегко, без связей, без денег. Мадлен пробовала одну работу за другой, от швеи при больнице вплоть до стирки белья, но, наконец, удача ей улыбнулась и сначала она получила работу в английском отделении дома моды Жанны Пакен, а затем и место в ателье на Доувер-стрит, хозяйкой которого была Кэти Райли. Там делали копии великолепных парижских нарядов. Обеспеченные английские дамы полагались во всем на моду французскую. Это место стало для Мадлен прекрасной школой, и она так хорошо проявила себя, что вскоре уже возглавляла отдел, в котором работало двенадцать швей. Нередко ее посылали в Париж, и она возвращалась, привозя оттуда модные новинки, которые затем воспроизводились в лондонском ателье. В девятьсот первом она решила вернуться домой. Отец нуждался в том, чтобы дочь была рядом. Ей часто приходилось приезжать к нему, что было очень утомительно, ведь морские путешествия Мадлен переносила плохо. И она приехала, правда, не в родную провинцию, а в Париж. Талантливая молодая женщина получила место главной портнихи в известнейшем модном доме сестер Коло, чьими нарядами тогда восхищалась вся Франция, а вслед за ней вся Европа и даже Америка. Наставницей Мадлен в деле высокого мастерства Стал старше и сестер мадам Жербер, и впоследствии Мадлен с благодарностью вспоминала. Мадам Жербер научила меня делать Роллс-Ройсы. Без нее я делала бы разве что форды. А еще мадам Жербер, как говорила Вьоне, была истинной портнихой, а не художником или декоратором, как это зачастую бывает в наши дни. И надо сказать, Вьоне всегда будет полагать, что настоящим мастером в моде можно считать только того, кто сам умеет шить. Однако о творческой свободе речь не шла, и ее Мадлен сможет обрести ее только тогда, когда пять лет проработав у Кало, она перешла к не менее именитому кутюрье Жаку Дуссе. «Сравнивать мадам жарбер и Дуссе все равно, что сравнивать пышное великолепие с изящной бездельцей», — говорила она. Однако Дуссе полагал, что талант в ее не сможет внести новую струю в работу его дома моды и предлагал ей делать все, что она захочет. Вьене не устояла. Но, как отмечалось в одной из ее биографий, Дуссе получил больше, чем рассчитывал. Ее коллекция 907 года была слишком смелой и слишком революционной даже для Парижа. Вдохновляясь образом и танцами Асидора Дункан, который в Вьене восхищалась, она представила платья, которые носились без корсета, а манекенщица выпускала босоногими. Правда, нашлась и поклонница, актриса Женевье Волонтельм, которая восхищалась работой в Йоне, ее нижним бельем, дезобелье, которое можно носить публично. К сожалению, она вскоре погибла. Иначе в Йоне удалось бы с ее финансовой поддержкой и протекцией открыть свой дом моды на несколько лет раньше. Я сама никогда не переносила корсеты. Зачем бы я стал надевать их на других женщин? Да, это были годы постепенного освобождения женщин от корсета. Зачастую все заслуги приписывают Полю Куаре. Но он был далеко не единственным, кто стал предлагать новые платья, не требующие утягивать тело под ними. Люсиль, Марьяна Фортуни с его греческими платьями, в Вьоне некоторые другие модельеры все они внесли свой вклад и не имеет смысла рассуждать о том чей больше в одиночку моду не изменить но усилия которые прилагала Мадлен юне чтобы избавиться от корсета достойны особого внимания и она первой начала говорить о том что не корсет должен формировать и поддерживать женское тело а физкультура говорят дусы однажды сказал ей вы строите новый дом», на что Вьене ответила, «Я зажгла небольшой огонек, но он может скоро погаснуть в густом воздухе этого старинного дома». Доходило до того, что сотрудницы дома предлагали клиенткам даже не обращать внимания на модели Вьене. Пришло время стать самостоятельной, и, покинув, а в девятьсот двенадцатом году дом Дуссе, она открыла собственный с помощью одной из своих клиенток на улице риволи у нее был огромный творческий потенциал а вот деловой сметки не хватало поэтому первое время хотя ее платья начали пользоваться популярностью дела шли не шатка ни волка а затем началась первая мировая война и модный дом в юне как и многие другие закрылся после закрытия в юне помогла многим из своих сотрудниц найти новую работу так что когда ее дом вновь открыл свои двери в девятьсот восемнадцатом многие с удовольствием к ней вернулись одна из клиенток очаровательная аргентинская дама помогла найти средства и вьюна начала все сначала дела пошли так успешно что всего несколько лет спустя в двадцать втором году она уже смогла приобрести прекрасный На авеню Монтень число ее сотрудников росло и вскоре достигло 1200 человек, которые работали в шести ателье, немало даже для популярного дома моды. А Мадлен, закрываясь в своей мастерской, наконец могла спокойно заниматься тем, чем хотела всегда — творить, создавать платье, не просто шить, а именно создавать. Что же делала модель Ливьоне столь популярными? Что вознесло ее на самую вершину моды двадцатых годов? Моя голова словно рабочая шкатулка. В ней всегда есть иголка, ножницы и нитки. Даже когда я просто иду по улице, я не могу не наблюдать за тем, как одеты прохожие, даже мужчины. Я говорю себе, вот тут можно было бы сделать складку, а там расширить линию плеча. Она постоянно придумывала что-нибудь, и некоторые из ее идей стали неотъемлемой частью того, что мы сегодня понимаем под словами «мода» и «модная индустрия». Зачастую ее называют изобретательницей кроя по косой, кроя, который позволяет добиваться мягких облегающих силуэтов. Нет, крой по косой был известен и до нее. Правда, использовался он в основном для воротников, манжет, отделки. Вьене показала, что с его помощью можно добиться потрясающих результатов, раскрыла все его возможности и сделала его популярным. И это ни в малейшей степени не преуменьшает ее заслуг, пусть даже Вьене и не придумала его. Техника, которую она оттачивала годами, Вьене предпочитала работать с Канью, оставляя общение с клиентами и все остальные дела на своих помощников, давала потрясающие результаты. На первый взгляд ее платья казались необыкновенно простыми, буквально возникшими сами по себе, с изящно струящимися складками, которые буквально летели по воздуху при движении. Однако эта простота была кажущаяся. Много лет спустя известный модельер Азадин Алайя потратил около месяца, изучая одно из платьев Йоне, и расшифровывая последовательность действий. В семидесятых изучению платьев в Юне много времени посвятила Бетти Кирк, и в результате многие особенности работы в Юне, остававшиеся тайной для ее младших коллег, хотя она не была скрытным человеком и охотно давала мастер-классы, прояснились. Очень часто в основе ее работ лежали Простые геометрические формы — круг, прямоугольник, треугольник — и платья строились так, чтобы опираться только на плечи и талию, свободно струясь, а не спадая. Исей Мияки однажды сказал, одежда в Йоне основана на динамике движения и никогда не отступает от этой основополагающей идеи. Однако раскрой при этом мог быть очень сложным. При этом Вьоне, однако, старалась избегать ненужных разрезов, делая их только там, где считала абсолютно необходимыми. Ткань сама вела ее за собой. Платья Вьоне мягко очерчивали женское тело и не стесняли его, однако это вовсе не означало, что их было просто носить. Во-первых, они требовали очень стройной фигуры, поскольку подчеркивали, да, абсолютно все. Заметим, что Вьене, в отличие от многих своих коллег, делала наряды не для себя самой, не ориентировалась на собственную фигуру и собственный стиль. Она была невысокой и полноватой, походила, как говорили ее сотрудники, на деревенского священника. А ее платья были рассчитаны на высоких, стройных, но при этом вовсе не плоских женщин. Правда, тут нужно сказать, что клиента, которые не отвечали ее эстетическим запросам, она просто-напросто не принимала. Во-вторых, раскрыв коробку с новым нарядом и разложив его на кровати, клиентка могла обнаружить, что просто не знает, что с ним делать. Разрезы и складки превращались на теле в изумительно гармоничный наряд. Но ведь его вначале нужно было надеть. А как? И расстроенная она звонила или приезжала к Вьене, где ей давали подробную инструкцию. Вьене работала с небольшими деревянными манекенами, накалывая и драпируя ткань прямо на них. Она признавалась, что не умеет рисовать, и даже если бы и умела, то с началом работы старалась бы об этом забывать, поскольку ее подход был совершенно иным. Эскизы платьев создавались уже после того, как они были сделаны. Главным для Вьене была ткань. Приступая к работе, она тщательно изучала ее свойства, рассчитывая как материал будет вести себя в работе и в готовом платье. Для ее целей ткани нужны были более широкие, чем обычно, и она специально их заказывала. Кроме того, ткани должны были быть пластичными, хорошо драпироваться. Креп, крепдешин, атлас, джерси. В 1918 году ее поставщик Бьенчуни Ферье создал для нее особенный креп, в состав которого входили шелк и ацетат нежного бледно-розового цвета. Чтобы изучить материал для очередного наряда, ткань прикреплялась к стене, и, наблюдая за тем, как она не спадает, в ее нарешало, как именно лучше ее кроить. Заметим, что если сейчас вещи, скроенные по косой, с годами зачастую деформируются, и подол платья может стать неровным, то с моделями Вьонне даже много лет спустя такого не происходит. Предугадывая, как поведет себя ткань, она где-то могла добавить при раскрое пару сантиметров, где-то убрать, и в результате крой получался сложным, зато результат превосходил все ожидания. Ее роскошная особняка, деланная и обставленная одними из лучших мастеров той поры, называли иногда храмом моды где восторженные клиентки едва не молились на своего кумира. Однако Вьоне была равнодушна к почитанию и восхищению, и она была слишком скромна для этого и слишком занята, в том числе обеспечивая хорошие условия тем, кто работал на нее. Все мастерские, просторные, полные света и воздуха отлично освещались, чтобы сотрудники не портили глаза. Сидели они не на табуретках, на стульях со спинкой, чтобы не уставала спина, и работали за большими столами. К их услугам были столовые, ясли, гимназии, кабинет дантиста и больница, куда можно было обратиться в случае проблем со здоровьем. А в работе делались перерывы, чтобы люди могли отдыхать. Заболевшим или получившим травму выплачивалось пособие. Отпуска были оплачиваемыми. У Вьене даже было свое туристическое бюро, которое помогало организовывать эти отпуска. Мадлен Шапсаль, ее крестная дочь, однажды сказала, «Я никогда не слышал, чтобы она использовала это слово, но, несомненно, она была феминисткой до мозга костей». Кроме того, вспоминая свое давнее бесправие в начале карьеры, Она стремилась защитить свои работы от копирования, положив начало системе авторского права в индустрии моды. Каждую модель фотографировали у трехстворчатого зеркала, так, чтобы она была видна со всех сторон, и альбомы с этими фотографиями и описанием каждой модели вошли затем в коллекцию Парижского музея моды и текстиля. Среди ее нововведений был не только косой крой. Так, характерной чертой многих ее платьев были воротники хомуты с тех пор вошедшие в моду иногда их называли капля в она открыла возможности шарфа как составляющей детали наряда завязанного вокруг шеи или бедер обмотанного вокруг запястья с бантом или свободно свисающими концами она создавала платье с градуированной окраской когда один цвет плавно перетекал в другой что достигалось особой обработкой ткани. Цвету она придавала куда меньше значения, чем крою, и в основном использовала нежные, светлые тона. Что касается отделки, она была сведена к минимуму. Учитывая красоту драпировок нарядов от Фьене, они сами по себе были изысканнейшей отделкой. Если же использовалась вышивка, то она обычно была по краю, чтобы не нарушить структуру ткани и не ломать линии, которые образовывались в движении, не утяжелять платья. Ее творения были востребованы в двадцатые и тридцатые годы. Сама Вьене при этом без всякой симпатии относилась к новым веяниям в моде, к изменениям силуэта и тому подобному. Говорить о школе Вьене можно только учитывая, что я являюсь врагом моды. В этих сезонных, все время ускользающих переменах в моде Есть что-то поверхностное, изменчивое, что оскорбляет мое чувство прекрасного. Я никогда не создавала моду, я никогда не наблюдала за модой, я не знаю, что такое мода. Я делала одежду, которая мне нравится. Времени на личную жизнь у нее фактически не было. А в 23-м году она в 47 лет вышла замуж за русского белогвардейского офицера, который был на 18 лет моложе нее что ж его можно понять в это время вюна была уже необыкновенно популярна и стала обеспеченной дамой брак продлился довольно долго вплоть до сорок третьего года впрочем помощи от мужа было немного и иногда в юнэ посмеиваясь называла себя его банкиром главным в ее жизни всегда была работа создавать красоту и облекать в нее красивых женщин Дом моды Вьене закрылся в 39-м, причем произошло это после ряда судебных разбирательств. Один из ее компаньонов предложил продавать копии моделей Вьене и других кутюрье, что вызвало у нее, разумеется, буря возмущения. Суд она выиграла, а вот контроль над собственным домом проиграла. И в 40 году он был ликвидирован окончательно сама она прожила еще долгую жизнь всего года не дотянув до столетнего юбилея хотя она уже не работала тем не менее в ее навсегда была готова помочь советам своим младшим коллегам ее мнение высоко ценилось а техника по прежнему вызывала восторженное уважение когда она перестала подниматься с постели сам великий баланссяага сделал для женщины чей гений безмерно ценил красивый розовый стеганый шелковый костюм-пижаму, в котором она принимала посетителей. Ее не стало в 75-м году. Платья от Мадлен юне носили одни из самых прекрасных и известных женщин в мире. Множество современных модельеров, чей талант признан и уважаем, включая Иссея Мияки, Хальстона, Джона Гальяна. Азадина Алая и других испытали на себе ее влияние. Она вложила в моду многое из того, что сегодня кажется нам само собой разумеющимся. А одно из наиболее известных высказываний в Йоне гласит «Платье не должно висеть на теле, оно должно следовать за его линиями, оно должно сопровождать хозяйку, и когда женщина улыбается, ее платье тоже должно улыбаться». Она создавала платья, которые умели это делать.